Глава 27. Вдвоем. Кажется, на пятый день после приезда Джемса, во всяком случае помню, что он тогда снова впал в меланхолию, я получил три письма. Первое было от Талана, который сообщал, что хочет приехать ко мне в Лейден. Два других были из Шотландии и касались смерти моего дяди и окончательного введения меня в права наследства. Письмо Ранкеллера, конечно, было сначала до конца деловое. Письмо мисс Грант, как и она сама, блистало скорее остроумием, чем здравым смыслом, и было полно упреков за то, что я не пишу. Хотя как я мог написать ей о своих обстоятельствах? «И шуток по адресу Катрионы» так что мне было неловко читать его при ней. Письма, разумеется, прибыли на старый адрес, мне отдали их, когда я пришел к обеду, и от неожиданности я выболтал все новости в тот же миг, как прочел их. Эти новости были приятным развлечением для всех троих, и никто не мог предвидеть дурных последствий. По воле случая все три письма прибыли в один день и попали мне в руки в присутствии Джеймса Мора. И видит Бог все события, вызванные этим, которых вовсе не случилось бы, если б я придержал язык, были предопределены еще до того, как Агрикола пришел в Шотландию или Авраам отправился в свои странствия. Прежде всего я, конечно, вскрыл письмо Аллана, и, вполне естественно, сразу рассказал, что он собирается меня навестить, но при этом от меня не укрылось, что Джемс подался вперед и насторожился. — Это случайно не Аллен Брэк, которого подозревают в Эпинском убийстве? — спросил он. — Я подтвердил, что это тот самый Аллен. И Джемс оторвал меня от других писем, расспрашивая, как мы познакомились, как Аллан живет во Франции, о чем я почти ничего не знал, и скоро ли он собирается приехать. «Мы, изгнанники, стараемся держаться друг друга», — объяснил он. «Кроме того, я его знаю, и хотя этот человек низкого происхождения и, по сути дела, у него нет права называться Стюартом, все восхищались им в день битвы при Драмонсе. Он вел себя как настоящий солдат» и если бы некоторые, кого я не стану называть, дрались не хуже, конец ее не был бы так печален. В тот день отличились двое, и это нас связывает. Я удержался, чтобы не обругать его, и даже пожелал, чтобы Аллан был рядом и поинтересовался, чем плоха его родословная. Хотя, как говорили, там и в самом деле не все было гладко. Тем временем я вскрыл письмо мисс Грант и не удержался от радостного восклицания. «Катриона!» — воскликнул я, впервые со дня приезда ее отца, забыв, что должен называть ее мисс Драмонт. «Мое королевство теперь принадлежит мне. Я лорд Шосс. Мой дядя, наконец, умер». Она вскочила и захлопала в ладоши. Но в тот же миг... Нас обоих отрезвила мысль, что радоваться нечему, и мы замерли, печально глядя друг на друга. Джеймс, однако же, предстал во всем своем лицемерии. «Дочь моя», — сказал он, — «неужели мой родич не научил тебя приличию? Мистер Дэвид потерял близкого человека, и мы должны утешить его в горе». «Поверьте, сэр», — сказал я, поворачиваясь к нему и едва сдерживая гнев. «Я не хочу притворяться. Весть о его смерти — самая счастливая в моей жизни». «Вот речь настоящего солдата», — заявил Джемс. «Ведь мы всем там будем. Все. И если этот джентльмен не пользовался вашей благосклонностью, что ж, тем лучше. Мы можем, по крайней мере, поздравить вас с вводом во владение». «И поздравлять тоже не с чем», — возразил я с горячностью. «Имение, конечно, прекрасное, только на что оно одинокому человеку, который и так ни в чем не нуждается? Я бережлив, получаю хороший доход, и кроме смерти прежнего владельца, которые, как не стыдно мне в этом признаться, меня радует, я не вижу ничего хорошего в этой перемене». «Ну-ну», — сказал он. Вы взволнованы гораздо больше, чем хотите показать, поэтому и говорите об одиночестве. Вот три письма. Значит, есть на свете три человека, которые хорошо к вам относятся, и я мог бы назвать еще двоих, они здесь, в этой самой комнате. Сам я знаю вас не так уж давно, но Катриона, когда мы остаемся с ней вдвоем, всегда превозносит вас до небес. Она бросила на него сердитый взгляд а он сразу переменил разговор, стал расспрашивать о размерах моих владений и не переставал толковать об этом до самого конца обеда. Но лицемерие его было очевидно. Он действовал слишком грубо, и я знал, чего мне ожидать. Как только мы пообедали, он раскрыл карты. Напомнив Катрионе, что у нее есть какое-то дело, он отослал ее. — Тебе ведь надо отлучиться всего на час, — сказал он. Наш друг Дэвид, надеюсь, любезно составит мне компанию, пока ты не вернешься. Она сразу же повиновалась, не сказав ни слова. Не знаю, поняла ли она, что к чему, скорее всего, нет. Но я был очень доволен и сидел, собираясь с духом для предстоящего разговора. Едва за Катрионой закрылась дверь, как Джемс откинулся на спинку стула и обратился ко мне с хорошо разыгранной непринужденностью. Только лицо выдало его. Оно вдруг все заблестело капельками пота. «Я рад случаю поговорить с вами наедине», — сказал он, «потому что во время первого нашего разговора вы превратно истолковали некоторые мои слова», И я давно хотел вам все объяснить. Моя дочь выше подозрений. Вы тоже. И я готов со шпагой в руках доказать это всякому, кто посмеет оспаривать мои слова. Но, дорогой мой Дэвид, мир беспощаден. Кому это лучше знать, как не мне, которого со дня смерти моего бедного отца, да упокоит Бог его душу, обливают грязной клеветой. Что делать? — Нам с вами нельзя об этом забывать. Он сокрушенно покачал головой, как проповедник на кафедре. — В каком смысле, мистер Драмонт? — спросил я. — Я буду вам весьма признателен, если вы выскажетесь прямо. «Да — Да-да, — воскликнул он со смехом. — Это на вас похоже, и я восхищаюсь вами. Но высказаться прямо, мой достойный друг, иногда всего труднее. Он налил себе вина. «Правда, мы с вами добрые друзья, и нам незачем долго рассусоливать. Вы, конечно, понимаете, что вся суть в моей дочери. Скажу сразу, у меня и в мыслях не отвинить вас. Как еще могли вы поступить при столь несчастливом стечении обстоятельств? Право, вы сделали все возможное». «Благодарю вас», — сказал я, настораживаясь еще больше. «Кроме того, я изучил ваш нрав». — продолжал он. — У вас недюжинные таланты. Вы, видимо, еще очень неопытны, но это не беда. Взвесив все, я рад вам сообщить, что выбрал второй из двух возможных путей. — Боюсь, что я не слишком сообразителен, — сказал я. — Какие же это пути? Он поглядел на меня, грозно насупив брови, и закинул ногу на ногу. — Право, сэр, — сказал он. Мне кажется, не зачем объяснять этот джентльмену в вашем положении. Либо я должен перерезать вам глотку, либо придется вам жениться на моей дочери. Наконец-то вы соизволили высказаться ясно, — сказал я. А я полагаю, все было ясно с самого начала, — воскликнул он громким голосом. «Я — любящий отец, мистер Белфур». «Но благодарение Богу человек терпеливый и осмотрительный. Многие отцы, сэр, немедленно отправили бы вас либо к алтарю, либо на тот свет. Только мое уважение к вам, мистер Драмонт», — перебил я его. «Если вы хоть сколько-нибудь меня уважаете, я попрошу вас говорить потише». «Совершенно незачем орать на собеседника, который сидит рядом и внимательно вас слушает». «Что ж, вы совершенно правы», — сказал он, сразу переменив тон, — «простите, я взволнован, виной этому мои родительские чувства». «Стало быть», — продолжал я, — «поскольку первый путь я оставляю в стороне, хотя, быть может, и жалею, что вы его не избрали». «Вы обнадеживаете меня на тот случай, если я стану просить руки вашей дочери?» «Невозможно удачней выразить свою мысль», — сказал он. «Я уверен, мы с вами поладим». «Это будет видно», — сказал я. «Но мне не зачем скрывать, что я питаю самые нежные чувства к молодой особе, о которой вы говорите, и даже во сне не мечтал о большем счастье, чем жениться на ней». «Я был в этом уверен. Я не сомневаюсь в вас, Дэвид!» — воскликнул он и простер ко мне руки. Я отстранился. «Вы слишком торопитесь, мистер Драмонт», — сказал я. «Необходимо поставить некоторые условия, и, кроме того...» «Нас ждет затруднение, которое будет не так-то просто преодолеть. Я уже сказал вам, что со своей стороны был бы счастлив жениться на вашей дочери, но у меня есть веское основание полагать, что мисс Драмонт имеет причины не желать этого». «Стоит ли думать о таких пустяках?» — заявил он. «Об этом я сам позабочусь». «Позволь себе напомнить вам, мистер Драмонт», — сказал я, — что даже в разговоре со мной вы употребили несколько неучтивых выражений. Я не допущу, чтобы ваша грубость коснулась юной леди. Я сам буду говорить и решать за нас обоих. И прошу вас понять, что я не только не позволю навязать себе жену, но и ей, мужа. Он глядел на меня с яростью, видимо, не зная, что делать. «Таково мое решение», — заключил я. Я буду счастлив обвенчаться с мисс Драмонт, если она того пожелает. Но если это хоть в малой мере противоречит ее воле, чего у меня есть причина опасаться, я никогда на ней не женюсь. «Ну — Ну-ну, — сказал он, — все это пустяки. Как только она вернется, я ее пораспрошу и надеюсь успокоить вас. Но я снова прервал его. «Никакого вмешательства с вашей стороны, мистер Драмунт. Иначе я отказываюсь, и вам придется искать другого супруга для своей дочери», — сказал я. «Все сделаю я сам, и я же буду единственным судьей. Мне необходимо знать все доподлинно, причем никто не должен в это вмешиваться, и вы меньше всех». «Клянусь честью, сэр», — воскликнул он. «Да кто вы такой, чтобы быть судьей?» — Жених, если не ошибаюсь, — сказал я. — Бросьте свои увертки, — воскликнул он. — Вы не хотите считаться с обстоятельствами. У моей дочери не осталось выбора. Ее честь погублена. — Прошу прощения, — сказал я. — Этого не случится, если мы трое будем держать дело в тайне. — Но кто мне за это поручится, — воскликнул он. — Неужели я допущу, чтобы доброе имя моей дочери зависело от случая? «Вам следовало подумать об этом гораздо раньше», — сказал я, — «прежде чем вы по своему небрежению потеряли ее, а не теперь, когда уже поздно. Я отказываюсь нести какую-либо ответственность за ваше равнодушие к ней, и никто на свете меня не запугает. Я решился твердо и, что бы ни было, не отступлю от своего решения ни на волос. Мы вместе дождемся ее возвращения, а потом я поговорю с ней наедине». И не пытайтесь повлиять на нее словом или взглядом. Если я уверюсь, что она согласна выйти за меня, прекрасно. Если же нет, я ни за что на это не пойду. Он вскочил как ужаленный. «Вам меня не провести!» — воскликнул он. «Вы хотите заставить ее отказаться?» «Может быть, да, может быть и нет!» — отвечал я. «Во всяком случае, так я решил». А если я не соглашусь, скричал он. Тогда мистер Драмонт, один из нас должен будет перерезать другому глотку, сказал я. Джеймс был рослый, с длинными руками, даже длиннее, чем у его отца. Славился своим искусством владеть оружием. И я сказал это не без трепета, притом ведь он был отцом Катрионы. Но я напрасно тревожился. После того, как он увидел мое убогое жилье, и я отказал ему в деньгах... Новые платья своей дочери он, по-видимому, не заметил. Он был совершенно убежден, что я беден. Неожиданная весть о моем наследстве убедила его в ошибке, и теперь у него была только одна заветная цель — который он так стремился, что, думается, мне предпочел бы что угодно, лишь бы не быть вынужденным встать на другой путь, драться. Он еще немного поспорил со мной, пока я, наконец, не нашел довод, который заставил его прикусить язык. «Если вы так не хотите, чтобы я поговорил с мисс Драмонт наедине, — сказал я, — у вас, видно, есть веские причины считать что я прав, ожидая от нее отказа. Он забормотал что-то в оправдание. «Но мы оба горячимся», — добавил я, — «так что, пожалуй, нам благоразумнее всего помолчать». После этого мы сидели молча, пока не вернулась Катриона. И если бы кто-нибудь мог нас видеть, эта картина, вероятно, показалась бы ему очень смешной.